Мы действительно расстались. Через пару месяцев Петя женился. Сейчас его сыну полгода. А Трофим недавно скончался, все-таки успев немного понянчить внука. За все это время мы ни разу не виделись с Джуниором. Я оказалась в полной пустоте. Все те люди, Кто-то кореяно набивался в друзья, растворились в пространстве. Впрочем, я была к этому готова. Первое время после расставания с Лыткиным я не помнила себя от счастья, что так легко отделалась. Я продала его голубую «Хонду» и купила другую машину попроще, обычного серого цвета. Заняла с собой «Хонду». Почистила пёрышки, пошила новые наряды, даже постриглась и перекрасилась. Впервые я жила для себя, ни на кого не оглядываясь и ни о ком не заботясь. Несколько раз ездила в Москву. Танька приглашала меня на премьеры, знакомилась с друзьями. Он наметился даже небольшой романчик с одним актёром, но нет, я так не могла. чай, кофе потанцуем, пиво, водка полежим. Да не слишком хотелось, честно говоря. Не такой уж у меня огненный темперамент, чтобы бросаться в объятия первого встречного, пусть и такого симпатичного. Зато я с новыми силами занялась усадьбой. Мы давно уже превратились в культурный центр: концерты, творческие вечера, праздники. И свадьбы с днями рождениями, конечно. А куда деваться? Это был лишний доход, как и икона спортивная школа, который мы сдали одно из строений, некогда и правда бывшее конюшней. Так что по Олим парк теперь разъезжали всадники, прибавляя экзотики. У нас образовался кружок исторических реконструкций и танцев. Летом Они давали представления прямо в парке, а зимой танцевали свои менуэты и контрдансы на втором этаже под насмешливым взглядом Елены Петровны. Художественная школа проводила у нас пленэры, и я придумала два праздника, объединив живопись и поэзию: "Золотая осень" и "Цветение яблонь". Что-то вроде японского обычая любоваться цветущей сакурой. Наш сад был ничуть не хуже. Только представьте, как выглядит сотня яблонь в полном цвету. А аромат! Художники писали этюды, а динамики разносили по парку звуки классической музыки и голоса актёров, читавших Пушкина или Блока. А зимой мы расчищали пруд под каток и устраивали лыжные кроссы. по периметру Дальнего парка. Вокруг усадьбы образовалось целое общество волонтёров, которые устраивали у нас субботники, помогали во время концертов и прочих мероприятий, занимались садом и цветниками. Собирать яблоки могли все желающие для себя и для дома Малютки, который мы опекали вместе с монастырём. Наши волонтёры помогали и монахиням, а те в свою очередь обеспечивали нас по льгодной цене своей знаменитой выпечкой. Я не особенно задумывалась о будущем, увлечённая настоящим. А потом мы совершенно случайно встретились с Слыткиным. Я приехала по делам в областной центр, и как раз выходила из здания администрации, когда у тротуара Остановился шикарный черный лимузин, а за ним джип с охраной. Из лимузина вылез джуниор. Он изменился, похудел и как-то распрямился, что ли. А главное, совсем другим стал взгляд, надменным и суровым. Ну что ж, он теперь хозяин жизни. «Здравствуй, Петя!» И ле тебя следует величать Петром Трофимовичем. Ты такой важный стал. Захрана ездишь. Он усмехнулся, и вместо прежней ямочки на щеке появилась жёсткая складка. Здравствуй. А вот ты не меняешься. Почему? Видишь, подстриглась? Я заметил. Тебе идёт. Ну что? Ты теперь у нас настоящий сеньор. Сеньор? Удивился он. Ну да. Старший. Джуниор младший, а а я понял. М-да. Ты совсем не изменилась, как живёшь? Нормально. А ты? Приемлемо. «Слышал, у вас опять кино будут снимать?» «Да, твой приятель Павлик Кривцов». «Сейчас ты, что ли, спонсируешь?» «На следующей неделе начинают». «Нет, не я». «Да и какой он мне приятель?» «Это, скорее, твой поклонник». «Теперь можешь спокойно с ним замутить». «Я изумилась. Это что, ревность?» Не поздно ли ревновать меня к Павлику? С какой стати? Он мне вовсе не нравится. И потом, если я и решу с ним, как ты выражаешься, замутить, твоего разрешения мне не потребуется. Пока. А ты знаешь, что мы с ним на тебя поспорили? Сказал Джуниор мне в спину. И я, не веря своим ушам, вернулась. Что? Что? вы сделали мы с ним на тебя поспорили кому первому ты дашь джуниор смотрел на меня чуть ли не с ненавистью а я не понимала что чувствую злость оскорбление обиду что за чушь ну поспорили два великовозрастных идиота и потом Это так давно было, а я усмехнулась и сказала, глядя ему в глаза. «Так что ж ты бесишься? Ты ведь победил и ушла. Но недалеко. Джуниор догнал меня и обнял. «Ленка, Ленка, прости меня, кошка. Я тебя увидел и так больно стало, не выдержал, прости. Если ты хотел причинить боль и мне...» что у тебя не получилось. Это просто смешно. А вы с ним два придурка. Согласен. Джуниор смотрел на меня с какой-то жадной нежностью и казался почти прежним. А что ты выиграл? Мне стало вдруг интересно. Он страшно покраснел, но признался зажигалку. Что? Ты и не думай. Это очень редкая зажигалка, платиновая, с изображением Мэрилин Монро. Я знаю, что работы Энди Уорхола. У меня такой не было в коллекции, ну, или, но я не выдержала и захохотала. Уж очень смешно мне показалось, что меня приравнивали к зажигалке после же платиновой с Мэрилин Монро. Джуниор не выдержал и тоже засмеялся, а потом попытался поцеловать меня, но я не дала перестать. Что скажет твоя жена, если узнает, что её муж белым днём целуется посреди улицы с бывшей любовницей? Джуниор отпустил меня и выпрямился, снова превратившись в Петра Трофимовича. Кого-то он мне страшно напоминал. Моя жена ничего не скажет. высокомерно произнёс он у нас не те отношения моя жена не скажет ни слова даже если я снова начну спать со своей бывшей любовницей и не надейся ответила я усмехнувшись и тогда он резко шагнул ко мне больно схватил за плечи и насильно поцеловал я ничего не почувствовала вообще Ничего, кроме возмущения. Наконец Джуниор оторвался от меня и сказал, «Ты разбила мне сердце». Повернулся и ушел. А я, наконец, вспомнила, кого он мне напоминал. Майкла Корлеоне, конечно. Конечно, Петя Лыткин внешне мало похож на Аль Пачино, но... Происходило с ним то же, что и с Майклом на протяжении трех фильмов. Милый, честный и храбрый юноша постепенно превращался в кровавого крестного отца, циничного и безжалостного. Вот это я и увидела в глазах бывшего джуниора. «Неужели... неужели это моя вина?» Встреча с Лыткиным выбила меня из колеи. История про выигранную зажигалку задела меня сильнее, чем я думала. Унижена была моя гордость и оскорблено чувство собственного достоинства. И чем дальше, тем больше я расстраивалась, прекрасно понимая, что Лыткин этого и добивался. Интересно, чего он тогда хотел больше? Меня или зажигалку? А я-то дура, думала, что... Ой, сливила Джуди ура, не зашла до него. Да кто я такая на самом-то деле? Нище неудачница, пустой сосуд. Ну, красивая, а что толку? Кому из нас красота принесла счастье? А да, никому. Даже маме, которую я совершенно искренне считала самой красивой из нас. Да ещё снова объявился Павлик, будь он неладен. Как с ним теперь вот общаться? Я же всё время буду думать про зажигалку. А может, а может взять да и впрем замутить с Кривцовым. Назло выткну. В рук Павлик сейчас больше мне понравится. Но я вовремя вспомнила, что Кривцов недавно женился на юной красотке, и теперь старательно лепил из неё звезду. Главную роль в нынешнем фильме как раз она и играет. Павлик объявился в моем кабинете в среду после обеда. Группа уже два дня как была на месте и обустраивалась, а он сразу по приезде пришел ко мне с визитом вежливости. Держались мы оба строго официально. Павел Александрович Елена Сергеевна. Но меня все время подмывала... отпустить какую-нибудь шпильку, и когда он уходя повернулся к двери, не выдержала. А вам не жалко было расставаться с зажигалкой Павел Александрович? Да ещё с такой редкой, платина. Мерлин Монро. Он окаменел у двери. Потом вздохнул и повернулся ко мне. Всё-таки проболтался сЫтким. Я нахожу свои глубочайшие извинения за этот дикий спор. Но увлечён был сильно, что скрывать. Да ладно, Павлик. Кто старое помянет? Я не сержусь. О, тогда мир? Мир, ответила я и протянула ему руку. Керёвцев почтительно поцеловал её, но не отпустил, потому что я смотрел ему прямо в глаза, как я умею. с вызовом и лёгкой насмешкой, и он никак не мог отвести взгляд. Постепенно Павлик начал заливаться краской, на лбу у него выступил пот. Я усмехнулась, забрала руку из его влажной ладони и отвернулась к телефону, начав набирать какой-то несуществующий номер. Всего хорошего, Павел Александрович. Надеюсь, съёмки пройдут успешно. Он шумно выдохнул, И поспешно вышел, а за дверью выругался. А я бросила трубку и рассмеялась. «Маленький реванш! Ну, до чего приятно! Ох, как же он завелся и про молодую жену забыл! Ну вот, развлеклась немножко». Мне опять стало грустно. «Похоже, что только такие развлечения мне и остались». Да ещё и моя любимая Танька не приехала. Она уже снялась в своём эпизоде и сейчас работала с другим режиссёром, играя очередную смешную тётку в очередном дурацком сериале. Как мне хотелось с ней поговорить. Она как-то умела подбодрить меня, вселить уверенность, заразить своим неустрибимым оптимизмом. Подруга не приехала, но образовался новый круг. Совершенно неожиданно мы подружились с Кривцовым. На следующий день случайно столкнулись на лестнице и не знали, куда деваться от смущения. Мне было стыдно за вчерашнее, ему неловко. Мы натянуто раскланялись, а потом ни взначай, встретившись взглядами, вдруг покатились со смеху и никак не могли остановиться. Отсмеявшись и утирая слёзы, павлик сказал: "Просто чёрт знает что". "Павел, простите меня, я вчера слишком разошлась". "Да ладно, перестаньте. А то я уже смеяться не могу". А вечером Кревцов зашёл ко мне, мы выпили чаю и поболтали как старые друзья, даже перешли на ты. Не то раньше я ошибалась на его счёт. Не то он сильно изменился, похоже, что изменился. Не пил ничего крепче чая и не орал, как прежде на съёмочной площадке, хотя дела шли неважно. Его молодая жена явно не годилась в главные героини. Я как-то проходя мимо, посмотрела на съёмочный процесс. Да, Павлик был неимоверно терпелив со своей красоткой. Она злилась и фыркала. Увидев меня, оператор выразительно закатил глаза, а Кривцов не менее выразительно пожал плечами. Ужас, да? спросил он, придя на чай. Ежевечерние посиделки уже вошли у нас в привычку. Ну почему ужас? Миленько. Вот-вот, миленько. Ой, да чего ж я дошёл? Думаешь, не понимаю, что актриса из неё, как из меня английская королева? Понимаю. Ты и то сыграл об лучше. Да не выдумывай. Уж я-то не актриса. Зато у тебя фактура. У тебя глаза какие. Умные, живые, горящие, говорящие. А у моей козы только тушь на ресницах. И все бе-бе. Павлик, так зачем ты женился на такой козе? Ну, ты-то за меня не пошла. Да ты и не звал вообще-то. — Не звал? — Уф, это я маху дал. А пошла бы? — Смотря как звал бы. — Если так же, как Голливудом прельщал, то не пошла бы. — Господи, каким же я идиотом-то был! — Почему женился, говоришь? — А, от одиночества. Жил-жил, бежал-бежал, потом бац! Поскользнулся, упал, очнулся, гипс. Ну, в смысле инфаркт. Чуть не помер. Представляешь? Увидел небо в алмазах, да, а когда пришел в себя, огляделся, ба, пустыня вокруг. У нас ведь семья была большая, дружная, все таланты, все эдакие актер-актеровичи. Один я в режиссуру отбился, и то со страху, что хуже всех буду, понимаешь? Столько родни было, и вдруг никого. Эти померли, те уехали. Один как перст. Пятый десяток, семьи нет, детей нет. Зачем живу, непонятно. Ну и женился. Как зачем живу? А твои фильмы. Фильмы. За да кого они нужны? Ты тогда правильно сказала, не филини. Обидно, но верно. Паш Я тогда ж гореча оляпнула. У тебя замечательные фильмы, ну что ты? Ты ты великолепный режиссёр. Да ладно, ладно, не утешай меня. Думаешь, я счастлив это дерьмо снимать? У меня такой гениальный сценарий есть. Закачаешь за Нетленку. Но денег-то никто не даст на Нетленку. А на это, пожалуйста, с моей козой в главной роли. — Ай, разведемся, наверное, никаких сил на нее не хватает. — Ну вот, да ты не переживай, другую найду, не бойся, тебя сватать не буду. — А что так? — Да слишком ты, мать, умна и строга. — Мне кого попроще надо, чтобы в рот смотрела? — Понятно. А сама подумала, а не теми ли соображениями руководство волосия. Когда из них двоих выбрало кого попроще, джуниора. И словно уловив мои мысли Кревцов, тут же заговорил о Пети. Послушай, а я правильно понял, что ты сама на лдки набросила? Никто никого не бросал, мы разошлись по взаимной договорённости, скажем так. Но замуж он тебя звал? Звал? Не пошла, стало быть. Паш, что ты пристал? Ну, не могу я про Лыткина говорить. А я в гостях у него побывал, перед съемками. Не хотел, честно говоря. Пить я теперь не пью, что за удовольствие. Но потом интересно стало, как живет такой миллионер, как Лыткин. И как? Да скучно. Выпендривался передо мной, хвалился, какой он крутой. Тоска. Жена у него. Эх, как я прав-то оказался. Помнишь, кричал тебе про доллары в зрачках, про жену-клушу, а ты обиделся, помню. И что? На самом деле клуша. Скорее цыплёнок. Кроткая такая, жалкая. В рот смотрит. Кривцов усмехнулся. Точно. Да, похоже, я от Лыткина недалеко ушёл в этом вопросе. Потом он вздохнул и сказал очень печальным тоном: "Лен, я ведь всё понимаю. Ты такая женщина. Царица Савская. Мне надо. Э, серьёзно, я, я ещё тогда думал, вот что она тут делает?" «Ты ведь в Москве училась?» «И почему не осталась?» «По семейным обстоятельствам». «Паш, ведь это я здесь, царица Савская, а в Москве таких, как я, по рублю пучок продают». Он усмехнулся. «Ну, не по рублю, подороже». «Черт, да что ж с тобой делать-то, а? Пропадешь ты в этой деревне. А не надо ничего со мной делать, ты что?» Я прекрасно живу, у меня всё хорошо. Скажи. А сейчас вышло бы за меня, только честно. Я опустила голову. Что скрывать? Такая мысль у меня промелькнула: не любишь, а вышло бы. А говоришь, хорошо живёшь. Думаешь, не знаю почему. От одиночества ты тоже в пустыне. И еще на зло Лыткину. Я и Лыткина не любила. И что получилось? А я не такой крепкий, как Лыткин. С тобой ведь все по-настоящему будет, по-взрослому. Понимаешь? На разрыв сердца. Не то что с этими козами киношными. Так что не стану замуж звать щитового. то струсил, а то и помереть недолго от страданий-то душевных. Я и сейчас на себя смотрю, а сердце кровью обливается. Вот только ты меня не жалей, а? Я вскочила, встала к окну, повернулась спиной к Кривцову, но он подошел и обнял меня. Прости, прости меня, Елена Прекрасная. Мы... Долго молчали, обнявшись. Потом он тихо попросил: "Поцелуй меня. Один раз. Пожалуйста". Я поцеловала. Через 3 дня киногруппа уехала, и Павел Кравцов исчез из моей жизни навсегда.